Глава пятая. «Что я могу сказать?» Магистр делайн взмахнула руками. «Верно. Покажите защиту дома от чужой зависти». Лиса выучила все руны названные защиты и теперь вспоминала их правильный порядок. Нарисовав в воздухе три первые, она застыла, решая, которая из оставшихся должна идти в начале. Ещё мгновение подумав, она начертила окончание рунной формулы магистр поджала губы лиса замерла забыв как дышать это тоже верно сухо выдала магистр. не стану больше пытать вас все же вы ответили на все мои вопросы она пожевала губами однако позвольте проверить кое-что еще обещаю это не повлияет на ваше отлично просто ради любопытства лиса удивленно посмотрела на магистра сухопарая и высокая Та не скрывала своего превосходства. Однако в глазах этой вечно сухой женщины горел огонь. Огонь любознательности. Она бесконечно любила свой предмет и ценила тех, кто разделял ее страсть. Поэтому и задавала дополнительные вопросы всем и всегда. Да еще и не по одному. Что вызвало любопытство магистра на этот раз, когда ответы на все вопросы уже услышаны? «Нарисуйте мне богатство». Столь простая задача заинтриговала Лису. Она знала это сочетание. Несмотря на сложность написания, его знали на зубок все адепты. Нарисовав запрошенное, она посмотрела на магистра, и та удовлетворенно кивнула. «Я знаю, что вы подрабатываете на кухне и где-то в лавке по выходным», — сказала магистр. «Но если вам прекрасно известно сочетание богатства, почему же вы не используете его для себя?» «Магистр, это знают все первокурсники. Нельзя использовать магию для обогащения. Это непрофессионально и запрещено». «Ответили вы верно». Магистр вновь приблизилась и, наклонясь, прошептала. «Ну разве вам ни разу не хотелось? Хоть чуточку. Хотя бы для того, чтобы больше времени посвящать учебе. Лиса испуганно покосилась на преподавателя и покачала головой. Я хочу стать магом. Настоящим. Понимаете? И если я буду отходить от правил в самом начале, то что за маг из меня получится? Отступник? Нет. Магистр долго разглядывала Лису, потом кивнула каким-то своим рассуждением. — Вы свободны, — проговорила она. — Приятных каникул, адептка Варама. Лиса повернулась и подошла к двери, но, взявшись за ручку, обернулась. Она понимала, что это будет мучить ее в дальнейшем, поэтому все же решилась спросить. «Магистр, а почему вы спросили меня об этом?» Магистр Дилейн уже успела отойти к своему столу у дальнего окна, но вопрос она расслышала и, повернувшись, улыбнулась. «Чтобы удостовериться, что из вас выйдет отличный маг!» Лиса кивнула и вышла за дверь размышляя, как мало ей нужно для того, чтобы обрести немного самоуважения. И насколько ее самоуважение зависит от мнения окружающих. «Ну, что?» Миранта налетела ураганом. «Сдала?» «Ну, конечно, сдала. О чем я спрашиваю? На отлично?» «Должно быть, на отлично. Она так долго тебя мучила. Чего она хотела? Завалила дополнительными вопросами? Много задавала?» Лиса не успела ответить ни на один вопрос подруги. Та отвечала за нее. видимо, от волнения. Крис и Эш молча стояли за ее спиной. Спрашивать они ни о чем не стали. Миранта опередила всех. А газ так и не появился, поинтересовалась Лиса. Он должен был прийти на экзамен. Может, что-то случилось? «Конечно, случилось», — усмехнулся Крис. «Самое большое открытие в истории века. Разве ты не слышала его в прошлый раз?» Элиса покачала головой. Не мог магистр Турнор его так задержать, что он даже на экзамен не пришел. «Пойдёмте узнаем». Она потянула Миранту за собой. «Сходим на кафедру истории магии и спросим у магистра». Миранта согласилась, ребята тоже не возражали. Однако, найдя магистра Турнора, с трепетом листающего очередной древний трактат, они лишь услышали... «Адепты Мрин? Нет». «Сегодня он не появлялся. Я полагала, что у него экзамен, и мы договаривались встретиться завтра с утра. А что, он не пришел на экзамен? Это положительно странно». Выйдя с кафедры истории магии, не солонно хлебавши, ребята оделись и отправились в мужской пансион. Лиса и Миранта остались ждать на улице, пока ребята выясняли, у себя ли газ. Но и оттуда они вышли слишком скоро так и не обнаружив друга. Морозный вечер вступал в свои права. Ранние сумерки студни окрасили небо в сиреневый серый цвет. Миранта ковыряла носком сапога снег. Крис не то грел ее ладони, не то целовал ее пальцы. Эш, деликатно отвернувшись от парочки, гладил свернувшуюся на его руке ямку по хребту. Та блаженно улыбалась. — Мы должны сообщить об этом, — решительно сказала Лиса. «Хотя бы магистру Хайты. Это ведь ненормально, что его нет». Гас всегда ответственно относился к учебе. Он не мог пропустить экзамен. Сердце Лисы заполз страх. А вдруг это то, чего ждал Ас-Валенсер? Но Эмрин совсем не подходил на роль жертвы. Разве что косвенно. Ведь он самый слабый маг огня в группе. И вообще, стихия его не слишком интересовала. Зато захватывала история магии. Очевидно, любовь к документам передалась Гасу от отца. Лиса вздохнула. Пойдемте, согласилась Миранта. «Ты знаешь, где можно найти магистра Хайте?» Лиса пожала плечами. «Я знаю, где она», — выручил всех Крис. «Она сейчас на дальнем полигоне. Тренирует старшиков». «А ты откуда об этом знаешь?» — удивилась Миранта. «Она назначила и мне тренировки со следующего семестра», — признался Задира. «Нужно же увеличивать резерв. Не все одной Лисе первенствовать». Глаза его задорно блеснули, и Лиса покачала головой. «Ты до сих пор не выбросила мысли об императорской гвардии?» «Я никогда ее не выброшу. Ну, может, только когда поступлю туда на службу», — подмигнул он ей. «Пойдёмте на полигон». Пока все не замерзли, пробасил Эш. А то девочкам вот-вот на свидание идти с этим. Как его? Ромарином. Анти, а может, мы с ним поговорим и все? Вновь предложил Крис, мрачнее от напоминания о женихе. Нет, Крис, уже решено, возразила Миранта. Пойдемте сходим к магистру. Что-то и мне уже тревожно за Гасса. А после будем решать мои проблемы. До полигона добрались за 15 минут. Он выходил за пределы города, но он всё же оставался на территории университета. Огромное поле было поделено на две половины. В западном углу и проходила тренировка старшекурсников. Светлые волосы магистра хайты и ее худенькую фигурку было видно издалека. Она наблюдала за адептами на расстоянии, а те сегодня разбились на пары, отрабатывая удары стихией. Защитный купол полигона не пустил бы на тот участок никого из ребят, поэтому они остановились и помахали руками, привлекая к себе внимание магистра. Та ловко поднялась по земляному, засыпанному снегом валу, окружавшему полигон, и вышла за его защитный контур. «Так-так-так», — так, протянула магистра Хайте. «Хшур, Варама, Рис, Эль. Вижу, вся компания в сборе». «А, нет, Эмрина потеряли. И что вы от меня хотите в этот час?» Темная кожа магистра блеснула татуировками. Магистр никогда не мерзла, Да и к лицу ли декану факультета огня мёрзнуть? Оттого и одежда на ней была та же, в которой она ходила в корпусе. легкая туника с поясом и облегающие брюки. Ну, разве что мантия, которую она носила на занятиях, отсутствовала. Лиса поежилась. Вы правы, магистр, как всегда, начал Крис. Его-то мы и потеряли. Имрина. Магистр Хайтайна хмурилась. Из чего вы решили, что он должен быть здесь? Спросила она. Нет, магистр. Мы пришли к вам, чтобы вы помогли нам его найти, объяснила Лиса. Понимаете, он не пришел сдавать руны. И на кафедре истории магии его сегодня тоже не было. Магистр Хайте задумалась на секунду. Потом, велев подождать ее, вернулась на полигон. Через пару минут старшекурсники начали собираться, а магистр поднялась к ожидавшим ее ребятам, и они все вместе отправились в корпус, слава богине порталам. Уже в корпусе магистр прошла в свой кабинет, любезно пригласила ребят пройти и присесть, а сама подошла к кристаллу магической связи и нажала на один из символов. Воздух замерцал, и прямо посреди облака возник ректор. Лиса даже дернулась, прячась за широкой спиной Эша. «Магистр Хайте?» Голос Кристиана был серьезным. «Что-то случилось?» «Ас, ректор, один из моих первокурсников не явился сегодня на экзамен. В пансионе его тоже нет. Можно ли узнать, не случилось ли с ним что-то?» Магистр Хайте не успела договорить, как Кристиан перебил ее. «Кто? Кто из первокурсников?» Лиса не видела лица мага, но она абсолютно точно услышала в его голосе волнение. «Это адепт Эмрин, ас-ректор». «Я постараюсь связаться с его отцом», — заверил ректор магистра, облегченного дыхая. «Подождите немного, я сообщу вам результат». Лиса опустила взгляд, пряча от ребят эмоции. Сейчас, услышав тревогу в голосе Кристиана, она почувствовала неожиданную и всепоглощающую радость, но тут же отругала себя. Ведь нельзя радоваться, когда пропал друг. Над кристаллом связи вновь появилось сияние, останавливая ее самокопание. Адепта Мрин не появлялся дома, и его туда не вызывали. Голос ректора звучал устало. Видно, пришлось оправдываться перед родителями Гаса. «Нужно узнать, где его видели все последние сутки». «Мы проверим», — ответила магистр Хайте. «Сообщите мне о том, что узнаете». Кристиан помолчал. «В любое время. Я буду у себя». «Обязательно, асректор». Изображение погасло, а эльфийка повернулась к их компании. «Ну, где он был последние сутки?» — спросила она, упирая руку в бок. Лиса посмотрела на ребят, потому что они спрашивали о гасе в пансионе. Крис первым сообразил, что последние сведения были у них. Перед тем, как идти к вам, магистр, мы с Эшем заходили в пансион. Нирхарн, наш комендант, сказал, что газ ушел рано утром. Они еще успели перекинуться парой слов. Нирхарн сказала, что не знает, куда направлялся газ. Но после этого тот уже не возвращался. «Нужно еще раз сходить на кафедру истории магии», — сказала Лиса. «Но магистр Турнор сказал, что не видел сегодня Гасса», — возразила Миранта. «Это магистр не видел», — веско заметил Эш. «Согласна», — поддержала его Лиса. «На кафедре полно народа. И потом его приняли туда, как помощника лаборанта. Вот и нужно выяснить, кто этот лаборант, которому он помогал». И когда тот последний раз видел Гаса, Они уже поднялись, чтобы идти на кафедру, но магистр Хайте их притормозила. «И куда это вы собрались? Без меня это раз. Уже вечер, и на кафедре вообще может никого не быть. Это два. Ну и связь через кристалл на что?» Она кивнула в сторону кристалла. «Сейчас все выясним». «Да на кафедре они сидят», — возразил Крис. У них же там это, важнейшее открытие века. Роются, небось, в своём древнем мусоре. Адептрис. Тон магистра не предполагал шуток. Если вы собираетесь остаться в магах, будьте любезно уважать этот самый древний мусор. Он позволяет таким, как мы с вами, пользоваться не менее древними знаниями. А они порой спасают жизнь. Крис смешался, тут же пробормотав. Простите, магистр. Магистр Хайте вновь вернулась к кристаллу и нажала новую последовательность символов. Изображение долго не появлялось, но после все же они услышали голос магистра Турнора. «Да, это Милари, слушаю вас». Ребята даже не узнали голос магистра. Настолько ласковым было его обращение. Да они вообще впервые услышали имя своего декана. «Добрый вечер, магистр Турнор». Деканша явно была смущена. Сегодня к вам подходили мои первокурсники по поводу Адепты Мрина. А, да, да. Действительно подходили, проскрипел магистр. Но как я ему уже сказал, мы с Адептом и Мрином расстались вчера вечером и встретиться собирались только завтра. Насколько я понимаю, у него сегодня экзамен. Да, магистр. Только дело в том, что адепт не появился на экзамене, хотя я вышла из пансиона довольно рано. Ах, Тамилари, это молодость. Неужели вы в свои университетские будни не прогуливали занятия, увлекшись симпатичным сокурсником? Вроде бы у вас это совсем недавно было. Ну, недавно, это понятие спорное, ответила на его явное заигрывание магистр Хайте. Но я поняла, о чем вы. И склонна возразить. Адепт Эмрин, хоть и достиг этого волшебного возраста, все же слишком увлечен историей. Да и ранним утром не ходит на свидание. Магистр Турнор молчал некоторое время, раздумывая. «Вот что, дорогая Томиларе, я сейчас свяжусь с Корином, у которого адепт Эмрин работал помощником, и выясню, не договаривались ли они о встрече на раннее утро». «Магистр». «А можно нам самим побеседовать с Корином? Он сейчас на кафедре?» «Конечно, конечно. Он на кафедре. И ты, Милари. Зайдите потом ко мне. У меня для вас небольшой сюрприз». Изображение погасло, а магистр Хайте повернулась к адептам. «Если хоть одно услышанное слово выйдет из этого кабинета, я заставлю вас всех пожалеть о том, что поступили в университет». Ясно? Сдвинутые светлые брови магистра Хайте подтверждали ее угрозу. И ребята принялись кивать. Даже Эш один раз кивнул. У вас очень красивое имя, магистр, выдал Крис в своей манере. Алиса закатила глаза. Настолько это было не вовремя. Рык магистра Хайте прозвучал вполне ожидаемо. Адептрис, еще одно слово. Я передумаю насчет дополнительных занятий. Вперед! «Чего застыли?» Она уже открыла портал и в нетерпении уставилась на адептов. На кафедре истории магии было ожидаемо тихо. Шуршание листов, едва слышное поскрябывание до да негромкие дискуссии — вот и все звуки, которые ее наполняли. Кафедра включала в себя несколько кабинетов, пару аудиторий, уже знакомых ребятам, и большую лабораторию. Туда ты и привел портал, всю их компанию, во главе с магистром Хайте. Она решительно прошла вперед, огибая скучковавшихся ребят, и обратилась к первому встречному адепту, судя по мантии, воздушнику. «Добрый вечер. Подскажите, как найти адепта Корина?» Адепт оказался здесь же. Скрытый наваленной горой древнего мусора, вампир лихорадочно перелистывал какой-то справочник. Судя по торчавшему корешку, принадлежавшей библиотеке университета, только нагло позаимствованного. «Адепт Корин», — поприветствовала его магистр Хайте, подмечая справочник. Алиса мысленно скривилась. Вот и не будь предвзятой к этой расе. «Можно вас на пару минут?» Высокий и необыкновенно бледный, собственно, как и все его сородичи, адепт, отличавшийся длинными руками и ногами, поднялся. Плечи его округлились а голова вжалась в плечи. «У вас что-то случилось?» — спросила Лиса, игнорируя резкий взгляд магистра. Адепт покачал головой, потом тут же кивнул. «Вы пришли из-за Гаса?» — тихо проговорил он. «Да. Вы знаете, что с ним случилось?» Магистр Хайте тут же вцепилась в него клещом. Корен кивнул, потом покачал головой. Он отошел ближе к окну и предложил стул магистру, но она отказалась. Мы вчера с ним долго обсуждали опыт адепта Эриха Вардена. Газ очень увлекся этим исследованием. Говорил, что с трудом представляет, какой для этого нужен артефакт. Долго рассуждала о его свойствах. Потом переключился на карты. Вам же известно, кто его отец. Адепт Корин посмотрел на магистра и так кивнула. Так вот. Он говорил, что отец на своих картах действительно помечал неизученные места, или, напротив, места скопления различных минералов. Гас полагал, что адепт Варден, скорее всего, в своих исследованиях отталкивался именно от карт его отца. Потом мы снова вернулись к артефактам. А когда расставались, Гас сказал, что хочет завтра попробовать поэкспериментировать с имеющимся у него отцовским артефактом. Ему нужно было только куда-то переместиться порталом. И к экзамену он должен был вернуться. Как я понимаю, он не вернулся. Надежда, затеплившаяся в глазах адепта Курина, погасла после качания головой магистра Хайте. Не знаю, что он там наэкспериментировал, но его нигде нет, ответила она. Он собирался воспользоваться университетским порталом? Да. Я пытался отговорить его честно, но он был очень увлечен этой идеей и уверен в успехе опыта. Корен повесил голову. Лисе стало вдруг его жалко. Но не виноват же он, что Гасу пришло в голову проверить эту идиотскую... потрясающую идею. Корин, очевидно, прочел что-то в ее взгляде, потому что вдруг схватил ее за руку. Ладонь у адепта была неприятно холодной. Лиса с трудом сдержалась, чтобы не отдернуть руку. Даже мурашки побежали. Я не виноват, произнес он, сжимая ее ладонь чуть сильнее. Лиса все же поморщилась. Правда. Эш лишь шагнул навстречу вампиру, и тот тут же отпустил девушку. С чего вдруг ему пришло в голову оправдываться именно перед Лисой было непонятно. Понятно, строго заметила магистр Хайте. Алиса кратко и всё же вытерла руку мантию. «Думаю, вы должны сообщить об этом магистру Турнуру. Тут уже он будет решать, что делать с вами. Верните справочник по горным артефактам в библиотеку, будьте любезны. А мы, пожалуй, наведаемся в портальную башню. Адепт Корин, не сочтите за труд. Передайте магистру Турнору, что я непременно зайду к нему в следующий раз». «Обстоятельства вынуждают меня торопиться». Ушли они с кафедры так же, как и пришли, порталом, только переместились уже в портальную башню. Здесь Лиса очутилась впервые. Невольно она сравнила портальное помещение с уже виденными ею и пришла к выводу, что портальная башня в университете была самой масштабной. Здание с белокаменными стенами, уходящими ввысь, и мраморными полами — отражавшими свет магических светильников, могло принадлежать любому большому городу. Не пришлось бы менять даже количество портальных арок. До того их было много. Магистр Хайте быстро сориентировалась и, подойдя к одному из портальщиков, попросила провести их в дежурную комнату, где хранился журнал портальных переносов. Однако тот заявил, что право проверять журнал есть только у ректора и замректора. нам портальщики не подчиняются всему пришлось снова связываться с ректором. Лиса, затаив дыхание, ожидала появления Кристиана. Эш хмурился. Миранта задумчиво прошептала ей на ухо. «Как думаешь, то, что мы искали Имрина, будет достаточно оправданием, что я пропустила знакомство с женихом?» Потому как радостно блеснули глаза эльфийки, Лиса поняла, что Миранта готова искать Гаса все оставшиеся до каникул полторы седмицы. Кристиан появился почти сразу. Услышав «Добрый вечер, ас-ректор» от адептов, он остановился, будто наткнулся на стену и посмотрел на них. «Вы все что тут делаете?» Вопрос прозвучал несколько невежливо, и магистр Хайты ответила за них. А пропаже адепта заявили именно они, ас-ректор». Маг выслушал ее объяснение и махнул рукой. «Можете быть свободны. Поисками займемся мы с магистром Хайте». Лиса возмущенно посмотрела на Кристиана. «Мы должны знать, что случилось с нашим другом», — смело возразила она, снова игнорируя останавливающий знак магистра Хайте. «А, адепт Коварама. И вы здесь. Ну куда же без вас?» Голос Кристиана был холоднее льда. «Стоит уже привыкнуть, что если что-то происходит, то следует ожидать увидеть вас в гуще событий». «Мы все вместе ищем нашего друга». Эш сделал шаг вперед, чуть заслоняя Лису от Кристиана. Миранта с каким-то нездоровым азартом следила за ними. Магистр Хайте напротив, с непониманием, так же, как и Рис. Молчание несколько затянулось. Магистр Хайте прочистила горло. «Думаю, стоит проверить журнал портальных переносов, чтобы выяснить, куда отбыл адепт Эмрин». Нейтральным тоном напомнила она о цели визита ректору. Кристиан отвел взгляд от Эша и, сдержанно кивнув, зашагал к дежурному, сжимая кулаки. Лиса в очередной раз поругала себя за то, что влезла со своим идиотским чувством справедливости. «Не стоило дразнить мага, к тому же на глазах у всех». Нужно было просто молча остаться. Или дождаться, пока магистр Хайте выторгует их присутствие. Она расстроенно вздохнула. В журнале за сегодняшнее утро оказалось совсем немного перемещений в направлении ИС. Да и неудивительно. Экзаменационная пора. Утром в основном были лишь прибытия. Отбытия насчиталось лишь три позиции. Гаса обнаружили почти мгновенно. Лацена? тихо проговорила лиса поворачиваясь к миранте ну что он мог там искать «Влацену просто вел портал как в крупный город ответила услышавшая ее магистр хайте но газ собирался вернуться к экзамену а это значит что у него была лишь пара часов в запасе возразила эльфийка и ему не хватило бы времени на длительные ступенчатые путешествия нужно отправляться в лацену твердо сказал ректор Игнорируя доводы Миранты. Магистр Хайте согласилась с ним. Таскать с собой толпу адептов они явно не собирались. Пришлось напирать на то, что они, как друзья Гаса, быстрее сообразят, о чем он мог подумать. крестьян с неудовольствием согласился с этим доводом. Но всех брать не стану. Лацену отправиться. Возьмите с собой Риза. довольно настойчиво посоветовал вдруг Эш. Они с Гасом были близкими друзьями, и он скорее поймет намерения имрины, чем мы все. Лиса, с одной стороны, признавала его правоту. Задира больше всех общался с Гасом. Она понимала, почему Орг предложил именно Риза. Чтобы не дать ректору возможности выбрать ее в качестве сопровождающей. И это ей уже не нравилось. Приятно, когда о тебе заботятся, но гиперопека все же раздражает. Она выглядит словно посягательство на свободу. Магистр Хайте согласилась на присутствие Риза, и ректору ничего не оставалось, как принять это предложение. Впрочем, по лицу невозможно было определить, расстроил его сей факт или, наоборот, обрадовал. Перед отправлением в Лацену для ребят открыли портал, который должен был перенести их троицу прямо к пансиону. Риз обещал сообщить новости по прибытии. Миранта, отчаянно стесняясь магистров, все же поцеловала его в щеку и сказала, что будет ждать новостей. Эш, положив руку на талию Лисы, потянул ее за собой к порталу. Но она все же обернулась. Кристиан был мрачен. Взгляд его застыл на руке Эша, а в глазах плескалось нечто такое, что ей совсем не понравилось. Она мягким жестом заставила другу убрать руку, после чего обратилась к Кристиану. «Асректор». «Найдите его, пожалуйста. Я уверена, вы сможете». Кристиан посмотрел ей в глаза. Показалось, будто в них мелькнула благодарность. Помедлив еще секунду, он кивнул, одним этим жестом обещая сделать все, чтобы найти пропажу.